Глава 13. НК с отличием Апокалипсис. Немного ранее. Наконец пришла отмашка от нашего наблюдателя в лице Евгения, которого посадили на призрака, чтобы он и стелса следил за моментом атаки ВКС на пиратскую цитадель. Переходим в варп, максимальное сближение. Я как раз сидел на мостике и жда, сгорая от ожидания. Раньше относился к нему равнодушно, но тогда не было вопроса спасения своих людей из рабства. На связь вышел Дэймон, голос также звучал бодрее. «Есть, капитан. Слушай, информация за это время могла устареть». «Если не устарела, то быстро прикончим их. Эш должен был влезть в их систему через хакерского дрона». «Даже если его не пустили внутрь, что-то заподозрив, главное, что не прогнали. В идеале им даже не придется разносить в пыль весь ангар. А сейчас проверим нашу огневую мощь!» Мы и без того шли на световой готовый к варпу по пустоте. Подлетели настолько близко, насколько вообще возможно. Вокруг развернулось искажающее поле, ускорившее синхронизированный полет двух кораблей. Эффект был как от полёта по пустой области космоса вдали от планеты звёзд, РСТ начинал работать быстрее. Дальность прыжка повышалась всего процентов на 15-20, однако технологию затачивали именно на скоростной полёт флота в ВАРПе, то есть на получение тактического преимущества, а не стратегического при передислокации флота. Горизонт событий прибавлял аж 80% к скорости. Когда нас все же засекут, у Туманного флота останутся считанные минуты на реакцию. Я максимально сосредоточился, выдохнув. «Главное, не побей Штар», — напомнил шериф. «А то Акси будет ворчать». «Если что, угоню новый». «Только в этот раз как-нибудь без меня», — отозвалась Марсия. «Фэнк, не лезь, я сама разберусь». «Да, как хочешь» выркнул ее текущий второй пилот. «Но его управление под себя настраивал пилот резонанса. Просто смени профиль». Я хмыкнул. Эш любитель немного корректировать управление. Ничего критичного, но он любит чуть иное расположение датчиков и переключателей орудий. Уверен, Марси отлично справится с тяжелым истребителем. До конца такого побоища с прорывом дожили лучшие пилоты. «Нравится Игнис. Теперь ведь и себе корабль нужен» ничего так но я еще подумаю и да правда будь осторожней если не хочешь кирин лететь побитым главное спасти нашу троицу отозвалась рай да кто же спорит но это наши он в перестрелках настоящий мастер Фух, нервы то играют из варпа мы вышли одновременно резко приблизившись к громаде глубоко переделанного старого джампера разве что основы мст и хотя на него нарастили столько конструкций, что, по нашим данным, он едва ли прыгал на 30 лет. Маршевые двигатели только запускались, истребители вылетели из него и сразу прыгали во все стороны. Некоторое число тяжелых кораблей отходило. «Активирован РСТ-перехватчик и поле подавления!» Сообщением Дэймона у всех перед горизонтом событий сорвался прыжок. «Я тоже включил аналогичные системы на Эштаре». Теперь от нас не сможет улететь даже тяжелый линкор, пробив подавлением мощью движка. «Огонь из всех орудий!» Едва позволила дальность на щиты носителя, обрушилась мощь всего, что способно стрелять. Малые калибры сразу целились в то, что вне щита. «В системе наши вирусы, соединение есть, закинутые дроны функционируют». — доложила Прокси. — Пытаюсь подступиться к системам наведения, щитам и двигателям. Скоро они не смогут отстреливаться, и, если честно, жесть, что у них в арсенале нашлось. Наш доступ к сети торговца самую малость повысили, и это дало в том числе возможность получить некоторые интересные штуки бесплатно, например, вирусы для корабельных систем. В сущности, это программа, которая знает где у разных операционных систем и оборудования определенной серии. Есть дыры в защите и умеет ими пользоваться. Порой уязвимости настолько неочевидны, что просто так хакер возился бы неделями. Разумеется, прилагался и софт для управления захваченными системами. У Прокси были почти сутки, как только они смогли закинуть пару хакерских дронов так, что сенсоры проглядели дрейфующий мелкий космический мусор. Но она не смогла незаметно влезть в высшие системы управления. Скорее, словно бы потащила плазменный резак к дверям, оставалось начать активные действия. Я сосредоточился прицеливание, две рельсы сделали выстрел. Пиратский фрегат прекратил существование. Основной недостаток Иштара после трудностей с заправкой это то, что отдача чудовищных рельсовых пушек на мостике не ощущается. Приятно всем телом чувствовать мощь главных калибров. Еще две рельсы навелись. Щиты авианесущего эсминца высветило, но они держались. Впрочем, череда шаровых молний с борта горизонта событий летела туда же, и я выдавил предельную скорость из Эштара. Дождь мелких снарядов и биоплазмы прочерчивал космос. Залпы — красота! Корвет, едва вылетевший из-под щита, детонировал, да так, что обломки полетели назад, кроша броню авианосца. «Ракеты пошли!» Я серьезно принялся за авианосец и не сбежавшую москитку. В меня полетели ракеты, начали сверкать молнии. Еще несколько залпов, щит врага мерцал, и пара ракет пролетели под него. В том числе одна плазменная в ангар. Первый взрыв, затем вторичная, видимо, подорванного запаса ракет. Плазменный протуберанец вырвался из ангара, а затем термоядерный взрыв переломил легкий авианосец пополам. Я сменил курс и снова принялся за разлетающихся москитов, смотря на массированный ракетный залп с горизонта событий и наседающую на врага москитку. Все же тут многие корабли уступают нашим. Это лишь второстепенная станция пиратов. Коршун восемь стволов насиловал корвета и москитку. Орфей чудовищной огневой мощью принялся за фрегат Прущина-Рейдкрейсер. «Моя мощь там не нужна!» Кроме многочисленных орудий разных калибров в сочетании с отличной системой наведения, там подключились еще флюгель и мистраль. Наступающую поодаль москитку гоняли Длань, Стремительный, Весельчак и Игнис. Как говорится, пиратов было всего втрое больше. У врага не было шансов. Особенно, когда в пространстве разошлись шоковые волны дорогих ионно-дуговых противоракет, сбивших с залпы врага. А я догнал медленный тяжелый ракетный фрегат — Те со страху отработали по мне залпом прямо в завесу молний. Рвануло так, что мне самому стрелять не пришлось. Шрапнели волны плазмы снесли щиты и подорвали оставшийся боезапас. «Эрик, орудийная батарея доставляет много проблем!» — предупредила Крис. «Вижу, сейчас!» Я изменил маневр, натурально уклоняясь от залпов монструозных пушек и сбивая торпеды. Полная тяга прямо на носитель, на броню которого налепили что-то вроде планетарной батареи. «Системы наведения отправлены в перезагрузку. У вас пять минут», — доложила Прокси. «Те орудия, что стреляют в ручном режиме или на автономном управлении». «Да это вечность. Принимайся за движки». Пиратов тут осталось мало. Многие сбежали и продолжали драпа сейчас под нашим общим огнем. «Четверной залп и зря это древний крейсер Асады», — развернулся и отослал Москинку. Торпеда влетела под перегруженный щит, ее совсем чуть-чуть не успели сбить, однако полусфера мощнейшей плазменной вспышки прокатилась по кораблю. На месте брони, ровно по центру крейсера, осталась глубокая воронка через несколько пал. Почти все орудия сверху снесло, щитовые системы сдохли, и теперь ионные орудия долбили по оставшимся орудиям и в пробойну. Туда же влетела запоздавшая обычная торпеда с горизонта событий. Взрыв, и два протуберанца плазмы бьют из крейсера. Дополнительные реакторы спеклись. Главный еще работал, но что толку? Кораблю одна дорога в утиль. Вторичные взрывы вели его к неизбежной гибели. Аиштар, разогнавшись, влетел прямо под щиты джампера, смещаясь к батарее. «Мои щиты 15% после прорыва. Емкость ниже, чем у человеческих» но и восстановятся быстрее. И залп! Две рельсовых пушки, которые доставили, ударили в основание орудий, имеющих дополнительные щиты. Молнии скакали по корпусу, кислотные плазменные ракеты разлетались во все стороны. Мир замедлился до предела. Я выбирал оптимальные цели, ракетные установки, орудийные турели, ангары. Пара турелей орудийной батареи развернулась. Меня начали пилить лазеры, взрывались ракеты. Череда вспышек, ракеты угодили в основание батареи, та частично взорвалась и затихла. Мои щиты — 5%. Локальные пробития, часть сегментов пропала, и корабль как будто бы недовольно вывел отчеты о повреждениях. Утрачено мелкое орудие точечной обороны, выведен из строя один молниевой разрядник. Есть повреждения брони, ничего страшного. Я теперь тормозил, поворачиваясь и приказав перевести все силы на восстановление защиты. И защитов джампера снаружи ударить по мне не могли, я же приближался к броне. Одна из моих торпед могла сманеврировать и влететь в дальний ангар, так что тряхнуло всю станцию, и пузырь силового поля замерцал и бесполезно потерял часть энергии. «Эш, как вы там?» «Вся троица жива, но Эмми плохо. Вылетаем. Тут еще пленные корабль угнали, помещаем их. Но, скажем так, судя по увиденному, помогать им не стоит. Пусть спасаются сами». «Хорошо, подберу вас. Меткапсула есть в жилом модуле, в ангаре». Иштар после разгона обогнал джампер. Летя кормой вперед, я оставил за собой широкую полосу разрушений. Измятая броня пестрила пробойными и сифонила атмосферой. Кислотные кляксы сжигали сенсорные массивы и убивали внутренние системы. Ослепив и обезоружив носитель, двинул к нужному ангару, попутно уничтожая москитку, пытающуюся накинуться на меня. «Серьёзно? Что за дятел прет на рельсы в лобовую?» — прокричал я в эфир, когда тяжёлым орудием попал точно в нос тяжёлого истребителя. ха Красота. Горизонт событий тем временем утратил еще один артиллерийский эсминец. Плазменная торпеда уничтожила главный калибр, который они очень долго пытались довернуть на заходящий по дуге Рэд Крейсер. И это был последний дееспособный боевой тяжелый корабль. Остальные смылись заранее. У пиратов много москитки больше половины которой разбежалась при тревоге. Не успевших без пощады перемолотили. Брать трофеи некогда, потому стреляли с целью «уничтожить». Еще носилась тьма до транспортников, но это те же пираты. И теперь на орехи получали они. Ну ладно, еще остался один Т-3 авианосец. Однако у старого ведра в дерьмовом состоянии маршевы сдохли от собственного форсажа. Оставшиеся фрегаты поняли расклад и тоже разлетелись в рассыпную. На многих были эмблемы не Туманного флота, а других шаек. Еще внизу на планете стоял легкий эсминец – Кто догадался его туда загнать – загадка. Пусть на планете очень низкая гравитация, и у большинства Т-2 есть гравидвижки для манёвров на низкой орбите, но всё же обычно такие корабли не способны приземлиться, и этот залетать не торопился. Скорее всего, не был готов к запуску. На каменистой планете развернули автоматизированную добычу и промышленный комплекс непонятного назначения. Оставлять его целым не было никакого резона. Щиты Иштара понемногу восстановились, несмотря на то, что их накрыло плазменными волнами и шрапнелью от ракет, которую пустили вдоль корпуса джампера без оглядки на причиняемый себе урон. Вестник Санса выскочил из ангара и сразу влетел ко мне. Эш сразу же вышел на связь. «Помогите девушкам! Эрик, сейчас вылечу! Не забирай все веселье!» «Да тут хватает! Давайте быстрее, а то сейчас старанить начнут!» «Вылетаю! Закрывай!» «Тяжелый истребитель, которому едва успели восстановить двигатели, работая в две смены всем инженерным отделом, тут же обрушил фиолетовые лазеры и рельсовый огонь на прущий меня корвет, причем довольно продвинутый. Но я дал Эшу крутые ракеты. Одна вильнула, пробила просаженный щит и вскрыла борт. Не так круто, как с ксеносами, но носовую часть врагу оторвало, и он тут же стал драпать на форсаже «Поддержка идет!» – засмеялся алан «Марсис, зажжем, как раньше! Курт, прикрывай!» Рущих на меня москитов разделывали. Я отдалялся от Джампера, чтобы выйти на позицию поудобнее. Щиты еще раз локально пробили, но лишь помяли броню и повредили малозначимые системы, которые восстановятся сами. Джампер уже почти не сопротивлялся. Из некоторых ангаров сквозь силовые щиты валил густой дым. Туманный флот бежал. Те, кто еще был способен. «Готово! Двигательные системы взломаны! Командир, приказы!» – раздался долгожданный довольный голос Прокси. «Подтвердим отличие апокалипсис на деле!» Носитель на форсаже маневровых развернулся и включил на полную маршевый прямым курсом на планетарную базу, где так и стоял эсминец. Двигатели внезапно загорелись еще более мощным факелом. «Форсаж сто процентов от максимально допустимого!» «Ты нашла кнопку аварийной блокировки ангаров!» «Вот идиоты! Такие вещи надо прятать!» Хакерша довольно засмеялась, запирая на джампере еще не эвакуировавшихся пиратов или ждущих исхода. Конечно, двери сразу стали выбивать. Жаль, что искусственная гравитация всегда защищена лучше и зачастую вообще не управляется главным компьютером. Весь контроль выведен по проводам на отдельную систему. Мы не могли придавить сброд, чтобы не дергались. Осталось добить лишь брошенные корабли, которые до того успели лишь обезвредить. Кресер-осада, авианосец, эсминцы. Мы ударили внезапно и со всей силы. Деймон, как там? Щиты попросаживались до 20%. Ракеты торпед потратили уйму. Большие расходы. Но стоит того, — добавила Хлоя. Нам не заплатить за это? — спросил Джефф. «Может, и заплатят. Главное, что цель достигнута». Беззащитные, побитые тяжелые корабли теперь просто погибали под ленивым обстрелом. Москитка или уничтожена, или разбежалась. «Эй, пощады, мы сдаемся!» – прокричали с носителя. На экране появился какой-то тип с стальной челюстью. «О, теперь заговорили!» – оскалился я, выйдя на связь. «Вы похитили моих подруг, и знаете, я вас прощаю, можете лететь свободно!» Я засмеялся, смотря как взрывающийся один за другим двигатели толкают уродливый джампер на планету. Многие миллионы тонн стали остановить уже невозможно. «Туманный флот!» «Пусть приходит! Живем со свету всех до последнего!» Перебил я и блокировал связь. Всего через пару минут мы пронаблюдали мощнейший термоядерный взрыв. Носитель станции пиратов рухнула на планетарную базу и эсминец. В космос полетели тонны камня, пыли и стали, а еще малые корабли Туманного флота, видимо, надеявшиеся пересидеть. Впрочем, ни одному не было позволено уйти. Попробуй куда-то деться, когда тебя с орбиты поливают десятки тяжелых орудий и носятся настолько быстрые истребители, как Игнис. Завершив тотальную зачистку, мы покинули систему, пока сюда никто не явился. «Повреждения?» — спросил я у нашего навигатора. «Немного помяли Орфея и, и стремительного Поцарапали броню горизонта событий. Порой глубоко, но не фатально. Потеряно семь боевых дронов». «Красота! В одни ворота такой урон!» «Ну да, хотя ты сделал больше. У этой дряни Ксеносов ужасающая огневая мощь». «Так и есть. Правда, ракет осталось мало. Теперь долго будут восстанавливаться». «Иштар – тяжелый сменец, еще и элитный. Конечно, у меня выше огневая мощь, чем у человеческого крейсера. Пусть продвинутого, но далеко не супермощного». Я оставил корабль ремонтироваться, сам побежал в ангар. В жилом модуле около медкапсулы стояли Руслан и крайне побито выглядевшая Сара. Эмма сидела на лавке, закрыв глаза, однако тут же их открыла. Множество синяков, ссадин и клеймо с эмблемой туманного флота на щеке скрыть не успели. Тем не менее, раны обработаны. Эмма уже побывала в медкапсуле в режиме ускоренного лечения. Но по виду девушек было видно, как жестоко над ними издевались. «Что же они за уроды?» «Эрик...» Сара прервалась, не найдя слов. «Она не верила, что ты прилетишь». Эмма встала и медленно вялыми движениями подошла ко мне и обняла. «А вы...» «Пришли, но хлобучили их!» «Извини, это... я бы вряд ли пришла!» виновата сказала Сара Шепеляви из-за отсутствия части передних зубов. «Ну да, ты вроде как адекватная, а для этого нужна определенная степень отмороженности!» Я погладил эму по голове. «Тебе кажется, снова нужно в медкапсулу?» «У нее было заражение крови», сказала Руслан, сдерживая гнев. «Иммунитет совсем отказал». У всех сильное отравление тяжелыми металлами. «Вас чуть не убили», – я удивленно уставился на Эму. «Вот мрази. Этот издевательский выкуп и вы все равно просто колотили». «Там была Кира», – тихо сказала девушка. «А? Так, леди здесь, что ли?» Все встало на свои места. «Кстати, Руми ее захватила», – добавил Руслан. Ты внёс её в список основных врагов, чтобы перед встрече дроиды предупреждали и старались в приоритете убить или захватить, а она ещё и получила какой-то командный пост. «Ты страшный… О, знаю…» Я снова приобнял Эму. «Простите, что так вышло. Сейчас вас подлатаем и больше вас не обидят». Девушка словно наконец осознала и стала плакать. Сара повисла на руке Руслана. «Урон здоровья серьёзный», — сказала он нехотя. «Ясно, поправим. Медкапсула не может. И зубы восстановить тоже. Фигня, я все сделаю». «Как?» – тихо спросила Сара. «Ты заметила, на каком мы корабле?» «Руслан рассказал?» – кивнула она, глаза округлились. «Ты потащишь нас в медотсек сеносов?» «Ага. Не пугайтесь, сделаю все возможное». Эмма коротко кивнула. Из медкапсулы, работавшей в режиме быстрого оказания помощи, вылезла лиса, уступив место Сари. Приветствие повторилось. «Много же им довелось пережить, и пока пусть наша техника сделает все возможное, очистит организм, пополнит его ресурсы и снимет следы издевательств. Это очень хорошая капсула, все же эсминец, откуда ее сняли, принадлежал иной орбите. Такого же уровня только та, что на коршине, одна из тройняшек отправится на него». «Главное, что они живы, а в остальном их можно и аугментами сделать. Просто техника ксеноса внезаточена делать модифицированные органы для людей. А еще нужен специалист для подгонки по генетике и имплантации. Я могу максимум клонировать и утраченные части тела, родные зубы восстановим». А пока в ангаре стоял БМВД. «Анна будет смеяться. Пожалуй, запрещу ремонтировать». «Сказал я сам себе, видя опалины и выбоины, на левом борту и разбитый средний движок. Рядом стояла Руми в боевой кровавой раскраске и тришани с роторными пушками и пустыми ракетометами. У их ног и лежала последняя выжившая из пустотного луня. Миссари схватил ее за волосы и волоком потащил за собой, отмахнувшись от дроида-платформы, который реагировал на тащивших что-то хозяев».